Вчерашний костер на снегу. В новогоднюю ночь наши соседи жгли посреди деревни большой костер. Выходили к огню, вынося в карманах напитки, стаканы, снедь. Кто яблочко, кто блинцы, кто пирожок. Стол не накрывали долго. Радость была в этой спонтанности, в неустроенности, в перетаптывании на снегу возле разгорающегося костра. Кто-то шёмно подтащил лесных сочей, кто-то захватил дровишка с собственного сарая, а кто-то плеснул из бутылки таков, первоча, что огонь сразу же взял с лавчей жарче. И вот уже огромный костёр с подвыванием рвётся в чёрное небо, и летят кружа сискры. Кажется, что и сам костёр ещё минуту и вознесётся, и рывками набирая высоту, помчится, спутанно отмахиваясь дранными крыльями. Соседи смеются и рады друг другу. Нас всего-то здесь живёт по пальцам пересчитать. С одним поругаешься, в следующий год на треть себе общение сократишь. А если ещё и с другом, так это, говоря, разучишься. Здесь почти у каждого по собаке. И собак тоже берут взглянуть на костёр, и они носятся по кругу, счастливые выше всякой собачьей меры. Тем более то сухаряй матломит, то холоцом угостят. Обычно встретив Новый год, мы к часу уже ложились спать, привычки многолетней семьи. Но другой день младшие дети всё равно проснутся рано, придётся подниматься с тяжёлой головой. К чему это всё? Чинно отпраздновать можно и с утра, салаты станут только вкуснее. Но здесь гляди в окно на костёр, дети застрекотали на перебой, и мы хотим, и мы пойдём. Но «Ну, пойдем, раз хотим. А собак? Давайте возьмем собак. Клянчала младшая дочка. Кто же отказать ребёнку в новогоднюю ночь? В булыя времена жил у нас санбернар Шмель, ласковый до такой степени, что его обожала вся деревня. Наш Шмель в том году умер. Мы похоронили его в лесу на полянке, где он часто лежал при жизни отдыхая в теньке. Скозняк, который оставил уходя, огромный, выросший всех наших детей сын Бернар, оказался столь селён, что торопясь унять боль, мы завели сначала одну, потом вторую, а потом ещё две собаки. Так понемногу мы все заново учились улыбаться. Ушедший шмель не растворялся, как обычно случается в сумраке памяти, но напротив становился всё солнечный. очерченный светом и смотрел на всех умиротворяющихся сверху ни о чём не печальтесь я тут сами мои уставшие взрослые люди стали без него суше и проще хоть виду старались не подавать но удивительным образом это сказалось на новых собаках все они приходившие в наш дом теперь были к миру куда строже шмеля Эпоха святого Сен-Бернара закончилась, и наступили другие времена. В них надо было учиться жить. Мы взяли на поводки своих собак, уже подросших, но еще не достигших суровой зрелости щенков, кудлатых, гладкошерстных, грозных, но страждущих, и тихо в предвкушении праздника пошли на сияние костра и шумлящих голосов. Мы верили, что соседи будут нам рады. И смогут наконец поближе рассмотреть новых щенков, ведь они тоже скучали по Шмилю. Собаки тянули поводки, торопясь на свет, а дети наши вдруг испугавшись праздничного неистовства и обилия длинных, ломких и мечущихся теней, напротив раздумывали, спешить, идя всего на шаг впереди родителей. Поначалу и нам казалось, что у костра собрались какие-то другие, чужие. Ниже нашей деревни люди, но приближаясь мы опознавали своих. Вот Никонар Никифорович, ближайший наш сосед, одинокий рыбак и охотник. Вот мужчива в отставку прокурор со своей женой. Вот высокий слепец, ведомый супругой, в заячьей шапке на большой обращённый в слух внимательной голове. Вот Галя, соседка прокурора, разбитная баба, бывающая тут наъездами. то все лет проживет, то зиму, а потом снова пропадет на полгода. Но смотришь и опять она здесь, шумная, всегда подвыпившая, при тому хозяйственная, вечно прибирает у дома, чистит огромные лопаты из снег с упорством харьювшего мужика, не только у себя во дворе, но и вокруг участок тоже с таким размахом, словно освобождает место для большой игры. Она была из предов советских комсомолок, покорявших тайгу и поднимавших целену, не боялась ни огня, ни холода, и сохраняла многие годы спустя самые древние дружбы. К нейной раз наезжали сразу падюжи не мужиков, то с одной бабой, то с тремя. Видно, что с разных концов страны собирались давно не видевшись, выпивали, шумели, но все в меру, праздновали, как я понимал, какой-нибудь Сороковой юбилей своей студенческой экспедиции на Командорские острова. Потом разъезжались, потерявшая голос Галя маялась похмельем, но спустя несколько дней ожила. Скорее я слышал её скандальный голос то здесь, то там, она вечно кого-то ругала и чем-то была недовольна. Однажды я подвозил её в город и узнал, что на самом деле она тихая, вдумчивая женщина. Когда-то в прошлой жизни получившая высшее образование, обожавшая дочку и внучку, но дочку ее, как Галя горько тихим голосом призналась мне, лишили родительских прав, и теперь лечили от пьянства. Внучку передаверили ей, но бабушка случалась тоже по две недели праздновала очередную встречу друзей. Сорок пять лет назад познакомившись на острове, скажем, вои гач. В итоге внучку забрали у неё, передав ребёнка в интернат. Раз в 3 месяца разрешаются свидания, сказала Галя механично, глядя своей правой рукой в левую, словно это была не её рука, а внучкина. Вот еду к ней, добавила она и, чтобы поддержать разговор, спросила, что лучше подарить девочке на десятилетие. Но долго ответ слушал Россиен, задумавшись о чём-то своём. Мы подходили к огню, улыбаясь шумом и соседей, которые признали нас издалека. Кто-то уже размахивал рукой с зажатой в ней варежкой, а кто-то лил в граненый стакан мутную жидкость. И здесь Гали, сделав три порывистых шага нам навстречу, так что наши дети остановились, закричала своим по-прежнему сильным голосом, которым когда-то могла на нужный миг перекрыть шум лесного пожара. Или водопада развели собак, мало бы м одной. Куда тащить их? Тут люди отдыхают. Слова ее были тем обиднее, что вокруг нее виртились сразу три собаки: одна прокурорская, две вообще непонятно чьи, а с другой стороны костра взметались некоих несколько лохмачей. Так сказал я, одернув заповадки своих питомцев: дети, домой. Дети всё, поняли, покорно развернулись, и мы пошли обратно, ничего не отвечая. Галя, чьё-то раздосадованная ещё больше, продолжал кричать, выбирая слова побидней, касавшись, впрочем, не столько нас, сколько собак, в каждой из которых она увидела свой изъян. Один кобель, по её мнению, был похож на чёрта, другой на козла, а третий смотрел поучими глазами. Дома мы молча разоделись и разошлись в свои комнаты, пожелав друг другу спокойной ночи. Утром я был почти благодарен Гале за своё ясное сознание. Тот налитый вскрень стакан самогона я наверняка выпил, а сегодня вспомнил бы о нём без радости. Дети ещё спали, на улице стояла сизая полутьма. Стараясь не шуметь, я спустился на кухню, где под елкой жена разложила бесчисленное в десятках пакетов и коробочек детские подарки, которые начинала закупать еще за полгода. Немного полюбовавшись на коробки, я попил воды и решительно, как на сцену, вышел во двор. Если мне и было больно, так это за собак, за детей почти нет, ведь им неизбежно придется обвакуаться человеческой злостью и жить среди нее. Как сейчас они живут в нежности и заботе. Собаки не ждали меня в такую рань. Должно быть, шум праздника мешал им заснуть до самого утра. Оттого они встретили меня с недоверием. Неужели гулять? Ах, как люблю я утро первого января! То утро, когда ты почти наверняка знаешь, что будешь идти по улице один, наедине с новым годом. И всё то блаженное разоры ещё пахнущий дымом и вином во вчерашнее костровище посреди деревни чёрная клякса затоптанная сапогами тех людей, что стояли здесь до последнего, допивая принесённое запазухой. Вначало они разговаривали всё громче и громче, а потом всё тише и тише, словно бы выгорая вместе с костром. От костра в разные стороны расходились следы. Я быстро доразличил: тяжёлые в огромных колосх валенки слепца, впечатлённая так, будто он на каждом плече нёс по мешку муки, неестественную походку, не конораньки и фура, что совсем как видно не захмелевшая, а векосой через снежный луг миной стёжку галин след. Несколько раз, как видно, она падала и долго возилась в снегу от того, что ухватиться ей было не шеста. Собаки моя шалели от обилия острых запахов. Кроме того, соседские кабели пометили вокруг все столбы и заборы, а моим хотелось немедленно все это перепометить. Не опасаюсь, что явятся на прогулку такие же ранние, как и я, сельчане, и отпустил собак. Чертя прямую линию, словно разлиновывая новую школьную тетрадь, пролетел удивленное сорока. Тана опоздала к праздничному завтраку на костровище, но не переживала, зная, сегодня будет сытый день. Остались выбрать наиболее предпочтительный и щедрый двор. Спустя четверть часа я собрал удовлетворённых собак. Мы двинулись дальше по улочке, одной из трёх в нашей деревне. Я точно знал, что даже в окошко никто не посмотрит в нашу сторону, настолько безмолвным было человеческое жильё. Собаки нарывали обойти все ворота и калитки по пути, ведь каждый дом вчера парил запахами самого разного съестного. Животные чувствовали, недостигавшие моего обоняния вкусы: варёного яйца, картошки на соле, поштет в курице обглоданных костей и сваренной, но пока не тронутой говядины, и скорее мешавших этому великолепию сладости. сгущённого молока, суфле, малинового варенья, приторных коржей. Не крикая собак, я вдыхал январский воздух, который только в это утро пах так особенно и счастливо. Больше такого вкуса у него не случается целый год. Так что стоило надышаться в порог. Я провёл трёх своих кобелей одну суку до конца деревни. И мы вошли в лес. Снег был глубок, я, благоразумно надевший с утра высокие охотничьи сапоги, прорывался первым. Собаки же после нескольких попыток догнать друг друга меж сугробов расхотели играть в игры и покидать тропу. Гуськом они шли за мной, словно бы привязанные друг к другу, и несколько задачно и тем к чему их повели в лес, от столь чудесно пахнущей деревни. Меня же хотелось их нагулять. Я уже уставший и взмохший брел дальше. Сломался-га старый слук и с новой силой пошёл, опираясь на палку. Затем сломалы ещё один и палок столо дивён. Спустя некоторое время мы нашли зайчью дорожку, но к моему удивлению, изучив её, собаки остались ровно душны, не сделав ни малейшей попытки двинуться в след. Заяц прошел, должно быть, вчера. И догонять его было делом мутным и бесполезным. Эх вы, сказал я, одни маслы и суповые гладеть вам. Вытопте в себе место, я пришел у дерева. Несколько минут собаки наоровили влезть преданными носами мне в самое лицо, при исполненной нежности я насмехался удоволь. Потом они утомились и разлеглись поодаль. Воцарилась тишина. И чуть смежив глаза, я без мысли смотрел в лес. Лес был безмолвный, чуть будто бы обветшавший, и безмолвие этой слабой от движения воздуха напоминало закулисье старого нетопленого театра. По протарянной уже тропке мы двинулись назад. Утоптанная человеком и четырьмя собаками она стала куда проходимей, и обратная дорога, как водится, оказалась быстрее. Когда мы вышли к деревне, собаки снова развеселились. Я блаженно встал на опушки и поиграл мышцами взмокшей спины, чувствуя себя не весь кем явившимся со стороны. Спите, с лукавой угрозой сказал я вслух, выглядываясь в деревню. Над ближним домом кружили воробьи. Должно быть, кто-то отмывая тарелки, пролил в окно пшённые или гречневые остатки. Гель за собаку на поводке, и мы почти побежали по улице, причувствовая разнообразные сладости, которые ожидали всех нас дома. На встречу сыпал суетливый и мелкий снежок. Путь наш несколько раз пересекали встревоженные сороки, но я не придал этому значения. С каждым шагом мы чувствовали, насколько в сравнении с недвижимым лесом обжита наша деревенька. Как много тепла порождает слабый человек, который, в отличие от зверя, не выживет без шкуры и одну ледяную ночь в снегу. Уже миновав Галин дом, но не дойдя ещё до чёрного костровища, я остановился, будто получив подложечку тупой, отдавшийся в сердце удар. Торопясь к дому, мы не заметили чёрное пятно на снегу у Галиного двора. Наглядоваться мне тут же расхватилось, но и пройти мимо было нельзя. В лёгкой беспомощности я прикинул, куда же деть собак, решив, что нацеплю их поводки на колья гариного забора, двинулся к её дому, нарочно не глядя на то, что ещё могло оказаться старым, потерянным кем-то лупом. Уверенно подойдё к ограде, я неспешно и слишком старательно навешивал поводки. Теши себя еле мерцающие надежды, что Гали увидит меня из окна и закричит собак, что ли не я, где своих привязать, обоссут сейчас все, идите к своему дому. Я бы засмеялся тогда от счастья. Мне нравилась эта буйная женщина, и я, если попадались на чердаке старые советские иллюстрированные журналы, в каждой работнице гордо озиравшей покоренный простор видел молодую Гали. Она не боялась труда. Ценила человеческую дружбу со странной торжественностью думал я, отступая от собак полубоком и следя за тем, чтобы ни одна из них не сорвала свой поводок с забора. По снегам, в которых мы сразу же утомились, она прошла страну вдоль и наискосок, и все было ни по чем, кроме жизни. Как будто кому-то здесь жизнь по силам. А вчера, ещё одни все четыре мои собаки с кляблесня клапами разом запросились ко мне, нарябя выпрятаться из ошейников и повизгивая. Я грозно погрозил им пальцем: "Ну-ка, ждите, я тут, никуда не ухожу". Наконец я решительно оборвался и увидел лежащую на снегу Галю. Подходя к ней ближе и слыша свои отчёты, ставшие слишком отчётливыми шаги, Вестроде представил, как всё было. Ей стало плохо, и она вышла из дома подышать. Хотела было закурить, но с комком сигарет в ещё сильной не бабьей руке, убеждённо двинулась со двора. Надо было поскорей дойти к любимым ближайшим соседям, а там что-нибудь придумается. Скорую вызовут или лекарство какие найдут. Вздись её кто-то словно бы пихнул с ужасной силой в бок. Стараясь не думать о боли, она из последних сил затеропилась, но даже не вскинув рук, к улёму упала на бок и тут же умерла. Я присел возлегали и, потрогав её шею, ощутил тот холод, что был холодней снега, воздуха, льда, камня. Беспомощно глядяшь на собак, словно они могли подсказать, как быть, я вдруг понял по непуганной беспутной суите, производимой ими, что питомцы мои не знают ни человеческой, ни чьей ли бы еще смерти и запах ее не страшит их. Когда полчаса назад мы шли здесь, смерть, не желая заходить в старый дом, поджидала на улице, и наша компания пересекла ее белую тень. Я сразу догадался на годы вперёд, что сколько ни проживу, так и не осознаю до конца, к чему это утро мне выпало встретить здесь, положив руку на плечо человеку, чья прозрачная душа недвижимо застыла на днами, не чувствуя уже ни ветра, ни боли, ни времени. Если то было случайностью, мне, признаюсь, легче. А если нет, Так к чему мне место слагаемого в этом уравнении? Как мне расплачиваться за это место? В тех пор мы жили нелюдимо и тем не тяготились.